В восемьдесят году Ростик окончил институт, диплома высшем экономическом образовании открывал на финансовом поприще. Беда заключалась в том, что на финансы ему было плевать. Ему по-прежнему нравилась история, обращенная быть домашним хобби. До Ростика в полной мере дошло, что значит расплачиваться за неправильный выбор, который к тому же делал не он. Если в институте о буднях бухгалтера он старался вообще не думать, институт это учеба, то есть в конце концов явление временное, то с работой дело обстоятельствует Дело по-другому. Благодаря протекции матери он распределился в планово-финансовый отдел столичного строительно-монтажного тореста и зашагал туда ежедневно с энтузиазмом каторжника, отбывающего наказание в каменоломнях. «Ох, не могу я! Тошнит меня!» — жаловался он жене. «Ну, зайч, потерпи!» — уговаривала Ольга. «Сколько терпеть? Сорок лет до пенсии!» «Я тебе на рукавнике пошила!» И в лучший момент ляпнула Ольга, не хотевшая ничего плохого. «Что пошила?» — зловещим голосом уточнил Ростик. «На рукавнике!» — промямлила она. «А то, понимаешь, рукава э, лоснятся. Я их отстирать не могу». «Да чтобы они сгорели вместе с тобой, эти проклятые на рукавнике!» — завопил Ростик. Ольга в ужасе отшатнулась. У Нины Григорьевны в тот вечер раскалывалась голова, а петерчатка не приносила облегчения. «Что ты вопишь?» — возмутилась Нина. Она морщилась и держалась за виски, а Ростик ее в состоянии проигнорировал. «Заткни уши ватой!» разразился чудовищный скандал, в ходе которого стороны не скупились на эпитеты. Ольга пыталась умиротворить ссорившихся, и ей перепало и от Ростика, и от Нины». — Это я на шее сижу и пальцем о не ударяю, а кто готовит вам, дядя, желудки моим борщом набитым, и вы еще смеете куском хлеба попрекать, и намного я вас объела, — взвилась Ольга. Конец свари положил Багдасик, перепуганный источными воплями взрослых. Он разразился громким плачем. После ссоры участники чувствовали себя опустошенными и не подымали друг на друга глаз. На следующий день Ольга занялась сбором документов для яслей. «Куда ты, интересно, собралась?» — хмуря спросила Нина Григорьевна. «Осадок вчерашнего скандала отравил весь день» и она готовилась идти на попятную. Ольга ничего не ответила. Обида по-прежнему клокотала в ней, тем более сильная, что Ольга остро ощущала беспомощность, делавшую ее позицию непримиримой. «Давай забудем», — предложила Нина. «Извините, Нина Григорьевна», — дорожащим голосом отвечала невестка. «Вы для нас, Богдасиком, много сделали, и я вам искренне благодарна за все. Но терпеть ваши упреки в куске хлеба? Простите, если что не так!» Ольга ушла в комнату, а Ростик тенью шмыгнул за ней. Пошел вымаливать прощение. Понимаешь ли, слово сказать нельзя. не этот хорош кашу заварил, а теперь я во всем виновата, думала Нина. В рекордные сроки пристроив, Багдасика в Яфле. Ольга пошла в спортклуб Боревестник. Деньги тренерам платили не ахти какие, но все же лучше, чем ничего. И Ольга почувствовала себя увереннее. Она засиделась, из дома. богдасика из Ясли забирали по очереди, но Ольга чаще растислава, потому что освобождалась раньше. Нина Григорьевна в очереди не участвовала. Обязанности управляющей банком Держали ее на работе допоздна, потом Ростик потихоньку перевесил ее, если на жену. Она какое-то время терпела, пока ее терпение не лопнуло. «Интересно ты устроился. Других деток то папы, то мамы забирают, а про нас, богдасика можно подумать, что, мол, сирота и мать-одиночка!» «Ты же раньше заканчиваешь!» – парировал Ростик, у которого завелась неприятная привычка поздно заявляться домой. Он в последнее время вообще казался загадочным, был рассеян, что случается с ушедшими в себя людьми. Ольгу это бесило. «Правильно!» — вспыхнула она. «Я раньше всех освобождаюсь, мотаюсь по магазинам с высунутым языком, вожусь с Богдашей, готовлю жрать, а еще вылизываю эту чертову квартиру. Так может, я и есть одиночка?» «Интересная мысль», — согласился Рустик, — «бабушки у нас нет, а теперь и папа исчез. У всех бабушки как бабушки, с внуками сидят, а у Богдана особый случай. Ответственная банкирша, синий чулок». Нина Григорьевна, к несчастью как раз объявившаяся в дверях, ухватилась за последнюю фразу. «Что? Это ты про меня? Вам на внука наплевать? Ах ты!» не колебалась с определением, но в конце концов пошла по минимуму. Бессовестная, сказала она. На скамеечке мне вязать? Устала к магазинам бегать? По каким, спрашивается. По социальному статусу Нина Григорьевна стояла несравненно ниже покойного свекра Ростислава Капанира. Гестербанк, в конце концов, не ЦК КПУ. Ну, ее положение было достаточно высоким, чтобы пользоваться закрытым распределителем, без которого и про молоко, и про финских Куры, про апельсины можно было смело забыть. Перестройка близилась к завершению, злые языки шутили, что за ней последует перестрелка, а потом перепись оставшегося населения. Как бы там ни было, прилавки магазинов были пусты. Багдасик, ставший по милости безмолочной Ольги искусственником, был скормлен на югославских смесях для малюток, которые в магазинах для простых смертных и искать не имело смысла. К концу десятилетия товарный дефицит стал таким же атрибутом действительности, как красные знамена и портреты Ильича. Чтобы купить обыкновенное молоко, надо было здорово расстараться. На работе у Ростика дефицитные товары распределялись посредством лотереи, предполагавшей шляпы и бумажки с крестиками. В целях торжества справедливости Везунчики исключались из следующего розыгрыша, так что счастливый обладатель банки кофе Пиле утрачивал шансы полакомиться конфетами. Как-то раз Ростику подфартило ухватить при жеребьевке вошедшие в моду дамские ботфорты, но сотрудницы планово-экономического устроили бунт, исключив мужчин из общего списка причем тут джон и сотрудников вопили бухгалтерши с экономистками разыгрывая лотерею заново при втором розыгрыше ботфорты достались сыли михайловне ведущему инженеру по рост рост который превышал полутора метров Местные старики на следующий же день поясово купили к сапогам подтяжки, исключительно для удобства ношения. С Ильей Михайловной приключилась истерика. В буревестнике у Ольги тоже изредка случались пайки индюшачьими крылышками и сигаретами ватра, курить которая следовала вертикально, чтобы не высыпался в вонючий табак. Все это напоминало блокаду Ленинграда, перенесенную на одну шестую часть суши, а а такое было не под силу даже Гитлеру в лучшие его денечки. Так что возмущение Нины Григорьевны основывалось не на пустом месте. Кормящей тлани семьи по-прежнему выступала она. Быстро осознав этот непреложный факт, Ольга решительно переключилась на Ростика. — Совсем совесть потерял! Можно подумать, Богдасик тебе чужой! — Тебе виднее! — огрызнулся Ростик. В конце концов, Ольга заподозрила, что у Ростислава другая женщина. Однако, это было не так. Как уже известно читателю, Ростик обрел новую веру. Каким образом он приобщился к там Ольга так толком и не узнала. Впрочем, это не имело значения. Инфицирование было налицо, болезнь протекала тяжело, чем лечить оставалось гадать.